Глава 18. Вторник. Он развёлся. Я сидела с Милисой на её кровати, скрестив ноги. "Это отличная новость. Так почему ты выглядишь не слишком радостной?" Я разговаривала с Забелой, его женой. "Что? Как? Она вломилась к нему домой. О мой бог, она сильно психавала". А я рассмеялась. "Да". Я опустила глаза. Но она сказала, что я совсем его не знаю. И он что-то скрывает от меня. Он сказал, что мы сможем поговорить об этом сегодня вечером. Но а что если это если окажется, что я не могу с этим справиться? Пени, она положила руку мне на колено. Он твой первый бойфренд. Если окажется, что ты не можешь справиться с этим, что с того? Я как-то не ожидала. Мы так быстро перешли к серьёзным отношениям. Я знаю, она вздохнула. Я всё ещё не понимаю, что случилось этой ночью. Я думала, что между вами всё кончено. Наша ссора. Я думала, что он покончил со мной. Но, очевидно, это не так. И тут на ум сразу приходит Тайлер, потому что вы двое не можете удержаться на расстоянии друг от друга. Она лукаво улыбнулась. Да, на самом деле мы с ним переспали. Что? Когда? Во время вечеринки? Как раз перед тем, как объявился Джеймс. Значит? Значит? Значит, какого чёрта пени? Как ты после секса с Тайлером снова вернулась к Джеймсу? Он всё объяснил мне, сказал, что хотел защитить меня. Он никогда не переставал хотеть быть со мной. Но он неделями игнорировал тебя. Он вёл себя так, словно тебя не существует. Он, он причинил тебе боль. Пени, я никогда прежде не видела тебя такой. Я знаю. Я закрыла глаза и прислонилась к стене. И я не планировала влюбляться в своего профессора. Милиса рассмеялась. Я открыла один глаз, посмотрела на неё, а потом снова закрыла его. Пени, она взяла мою руку и стиснула её. Сердцу не прикажешь. А вот поэтому я и волнуюсь сейчас. Насколько всё может оказаться плохо. Ты уже так много времени провела в его обществе. Если бы всё было так ужасно, ты бы уже что-то заметила. Ты права. Я посмотрела на неё. Ты разговаривала с Тайлером. После того, как мы уехали из больницы, я больше его не видела. Ну, он уже большой мальчик, с ним всё будет в порядке. Я опустила глаза. Эй, сказала она. «Ты должна решить, чего хочешь, и сделать свой выбор. Так что, если ты хочешь встречаться со своим разведённым профессором, так признай это. Ты всегда во всём права, за исключением твоего совета лечь под кого-то ещё». «Но в конечном счёте это помогло, разве нет?» «Да, помогло», — улыбнулась я. После того, как мы с Мелиссой поужинали, я, наконец, получила сообщение от профессора Хантера. Я жду на улице». «Мне нужно идти», — сказала я Мелиссе и встала со своей кровати. «Пенни, всё будет нормально. Что бы там ни было, ты, возможно, уже об этом догадываешься». Я улыбнулась ей. «Увидимся позже». Я закрыла за собой дверь. Сердце выпрыгивало у меня из груди. Он развёлся. Я должна была бы прыгать от счастья, а не нервничать. Открыв входную дверь, я увидела его чёрный Ауди. Он вышел из машины и подошёл к двери со стороны пассажирского сиденья, но вместо того, чтобы открыть её, он заключил меня в объятии. «Кто-нибудь увидит?» Он прижался губами к моим губам, заставляя меня замолчать. Он страстно поцеловал меня, и я ответила на его поцелуй. Он целовал меня так, будто мы не виделись несколько недель, а не какие-то несколько часов. Когда он отстранился, я с трудом перевела дыхание. Я знала, что моё лицо раскраснелось. Он открыл передо мной дверцу машины. Когда я села в неё, он захлопнул дверцу, потом сам сел в автомобиль и пристегнул ремень безопасности. Но он не стал включать зажигание. "Мы едем к тебе?" спросила я. Атмосфера там удушающая. Может быть, просто пройдёмся? Мы не можем, не здесь. «Ты только что поцеловал меня у двери общежития. Сейчас темно, нас никто не увидит». «Хорошо». Он припарковал машину на стоянке и вышел из неё. Я выскочила наружу раньше, чем он успел открыть передо мной дверцу. Он с удивлением посмотрел на меня. «Я не привыкла встречаться с джентльменами. Я знаю». Он улыбнулся мне, а потом взял за руку, и мы медленно пошли по дороге. Между корпусами общежития раскинулись ухоженные газоны, рядом с которыми стояли скамейки. Он держал меня за руку, и мы шли по выложенной кирпичами тропинке. Было прохладно, и улица была почти безлюдна. Под нашими ногами шуршали опавшие листья. Когда мы подошли к скамейке, которая была скрыта за деревьями от любопытных взглядов, он жестом предложил мне сесть. Пару секунд он пристально смотрел на меня, а потом устроился рядом. Я должен знать, что именно она сказала тебе сегодня утром. Она уже всё знала про меня. Но я не Я знаю. Она ясно дала мне понять, что когда вы с ней виделись в последний раз, тебе было не до разговоров. Я пожала плечами. Он вздохнул. Прости мне так жаль. Нет, всё нормально, правда. Я могу тебя понять, учитывая, насколько она привлекательна. Он хмуро посмотрел на меня. Шучу, она ужасна. Он положил руку мне на колено. По входа был новый охранник, его уволили. Джеймс, это была не его вина? Нет, его. А мне хотелось возразить. Он не мог вот так просто без всякой причины подводить людей под увольнение. Охранник, наверное, попросил у Изабеллу документы. Её фамилия всё ещё Хантер, но я решила оставить эту тему. Этим вечером я хотела говорить только о том, что ещё он скрывает от меня. Она сказала, что тебя привлекает лишь то, что трудно получить. Поэтому я тебе нравлюсь, потому что я студентка. Но я тебя получил. Она сказала, что я скоро тебе надоему и ты переключишься на кого-то другого. Этого не случится, пинь. Я знаю. Но ты хотел знать, что она сказала. Я взяла его за руку. Она сказала, что ты впал в зависимость от меня. Это правда. Но она сказала это с таким видом, словно это плохо. Он сжал мою руку, но промолчал. Она сказала, что ты что-то скрываешь от меня. Вот и всё? Мы с ней разговаривали не так долго. Он кивнул. То, что я впала в зависимость от тебя, не те слова. Я люблю тебя. Я люблю проводить с тобой время, и сегодня я так скучала по тебе. Я тоже скучала. Он пока не был готов говорить о том, что меня волновало. Так что я решила с минитием. Так каков твой типаж? Что? Она сказала, что я не твой типаж. У меня нет определённого типажа. Ты уверен, что это не высокие брюнетки? улыбнулась я. Нет, он натянуто рассмеялся. Она решительно не в моём вкусе. Значит, ты любишь рыжих? Ты единственная рыжая девушка в моём послужном списке, и у меня нет никаких конкретных предпочтений. Я просто люблю тебя и не хочу быть ни с кем больше, только с тобой. Меня не волновало, с какими девушками он обычно встречался. Всё это не имело значения. Ты доверяешь мне? Ты можешь сказать мне всё. Да, доверяю. Он посмотрел на небо. Капля дождя упала мне на лоб. Я тоже подняла глаза. Капли стали падать всё чаще, пока наконец не разразился дождь. Он быстро встал. Давай вернёмся в машину, сказал он. Но не тогда, когда я подошла к главной теме нашего разговора. Джеймс, скажи мне. Ты простудишься. Джеймс, скажи мне. Я уже говорил тебе более-менее явно. Он провёл рукой по волосам, и было видно, что он нервничал. Я думал, ты поняла. Поняла что? Я почувствовала себя тупицей. Каких проблем я не решение? Я встала со скамейки. Что она имела в виду, когда говорила, что ты перестал убегать от себя? От чего ты убегаешь? «Не отталкивай меня больше, не делай того, что, по её мнению, ты и сделаешь». «Я пытался защитить тебя, я уже говорил тебе». «Но отчего ты пытаешься меня защитить? Почему ты думаешь, что мне не следует быть с тобой? Это не может быть так ужасно, просто скажи, в чём дело». «Чёрт, Пенни!» Он прижал меня к своей груди и поцеловал. Это был сердитый, но страстный поцелуй. Его руки скользнули под мою рубашку и коснулись кожи. «Хватит». Я оттолкнула его. Он был опытным манипулятором. Перестань использовать секс как оружие. Я не Он посмотрел на моё лицо и выпустил меня из своих объятий, а потом сделал шаг назад. Я не осознавала, что делаю. Похоже, то, что я сказала, задело его. Но мне в тот момент было не до того. Я хотела говорить не об этом. Скажи мне, что ты скрываешь? Ты сам сказал, что между нами не должно быть секретов. Разве ты не хочешь этого? Скажи. Я уже говорил тебе. Я говорил, что всё время обучения в университете я беспробудно пил. Я говорил тебе, что занимался сексом с десятками женщин. И я рассказывал тебе, что занялся бизнесом лишь для того, чтобы убежать от такой жизни. Всё, что я делал, я делал для того, чтобы убежать от действительности. Какие бы ты ни представляла себе ужасные пороки, я, наверное, погряз во всех. Я говорил тебе, что я не очень хороший человек. Я говорил тебе это. Я с трудом проглотил аслёну. Капли дождя, опадавшие мне на лицо, действовали на меня умиротворяюще. Я не знала, что сказать. Мне было известно всё, в чём он сейчас признавался, но ведь это не могло быть той самой тайной. Я зависем пени. Он выглядел таким молодым и таким ронимым, что он почти не пил и вовсе не казался зависимым. Наоборот, он всегда выглядел спокойным, собранным и уверенным в себе. И тут я вспомнила слова и забыла. Я не замечала этого, потому что в настоящий момент он не был зависим ни от алкоголя, ни от наркотиков. Он был зависим от меня. А я что, его наркотик? Пени, скажи хоть что-нибудь. Все эти разговоры о будущем? Я был искренним говоряню. Но что будет, когда я тебе наскучу? Ты бросишь меня в поисках нового наркотика? Нет, он нахмурился. Я не зависим от тебя. С тобой всё по-другому. Как ты можешь это знать? Я старался убежать от жизни. Я чувствовал себя потерянным, я задыхался, и я старался удрать от своих проблем, но сейчас я счастлив. Из-за меня или из-за новой работы? Или чего-то ещё? Я переехал сюда по собственной воле. Потому что ушла ты, Забел, и Да, но сюда я приехал ради себя. Я живу той жизнью, которая мне нравится, и я ни перед кем не должен отчитываться, и мне больше нет нужды убегать. Изабелла сказала, что тебе нужна помощь. Я обращался за ней. Значит, ты больше не зависим от наркотиков, алкоголя, работы или секса? Нет, с тех пор, как я уехал из Нью-Йорка, я больше ни от чего не зависел. Там я жил не своей жизнью. Я словно оцепенел, а все эти вещи помогали мне почувствовать себя живым. Они поддерживали меня. Это был тот выбор, который я мог сделать сам. И ты предпочёл такую жизнь, но это не делает тебя зависимым, Джеймс. Если ты управлял своим выбором, я не мог остановиться, Пенни. Как только я избавлялся от чего-то одного, я тут же переключался на следующее. Его слова повисли в воздухе. Не смотри на меня так. Я независим от тебя, и я не собираюсь переходить на что-то другое. Ты нужна мне в моей жизни. Ты нужна мне, Пенни. Я нужна ему. Все его слова теперь казалось имеют скрытый смысл. Но разве я и сама не нуждалась в нём? Когда он несколько недель не разговаривал со мной, я была в отчаянии. Мой мир стал пустым и холодным, и я ненавидела свою жизнь. Я ненавидела жизнь, в которой не было его. Пенни, я наделал столько ошибок, но я был юный и глупый. Но ты всё ещё молод. Да, но я поумнел. Он вымочено улыбнулся мне. Зависимость это же не то, от чего можно избавиться. Верно. И как ты её контролируешь? Я чувствовала себя тупицей, задавая ему эти вопросы. Внезапно я остро почувствовала, какая у нас разница в возрасте. Он был взрослым человеком с серьёзными проблемами, а я беспокоилась только из-за экзамена по статистике. И теперь из-за него. Он слегка нахмурился. Мне помог мой психотерапевт. У тебя есть психотерапевт? Да. Он испутующе посмотрел на меня. И он тоже не думает, что я зависим от тебя. А вы с ним это обсуждали? Да. Он знает, что ты встречаешься со студенткой? Это врачебная тайна, и он отговаривал меня от этого. Но, думаю, он рад, что я не последовал его совету. Почему? Рядом с тобой я становлюсь счастливее. Все видят это. Это было так странно стоять под дождём так далеко друг от друга. Я чувствовала себя разделённой с ним. И мне не нравилось это чувство. Почему ты сразу не рассказал мне это? Потому что мне нравилось, как ты на меня смотрел. Словно я был сильным, контролирующим ситуацию. Это давало мне надежду, что я смогу стать таким для тебя. Я думал, что все догадываются о моих демонах, когда смотрят мне в глаза, но не ты. Ты видела только меня. И я не хотела, чтобы это менялось. Я не стала по-другому относиться к тебе. От его слов мне захотелось плакать. Я была не слишком уверена в себе, и я думала, что он полная мне противоположность. Но мы были больше похожи, чем я думала. Он был в тот момент таким несчастным, и я не хотела, чтобы он был таким. «Не отстала. Ты смотришь на меня сейчас так, словно я слабак». «Я не думаю, что ты слабак. Ты невероятно сильный, если смог преодолеть всё это». Он сунул руки в карманы. Мы оба промокли до нитки. Он выжидательно смотрел на меня, и дистанция между нами была невыносимой. «Я не хочу, чтобы ты бросила меня», — медленно проговорил он. «Но если всё это слишком для тебя?» «Нет, Джеймс!» Я шагнула к нему. «Я никогда тебя не отпущу!» «Я независим от тебя!» «Ты без конца повторяешь это, а я могу думать лишь о том, как оскорбительно это звучит!» Я улыбнулась ему. «Не могу понять, почему ты продолжаешь выбирать меня. Я само совершенство!» «Всё, через что ты прошёл, сделала тебя тобой? Я люблю человека, который... Сейчас стоит здесь. Я так сильно люблю тебя. Дождь усилился. Я теперь разведён. Ему пришлось почти кричать, чтобы я услышала его из-за шума дождя. Я знаю. Больше никакой этой ерунды насчёт того, чтобы подождать. Нет, моё сердце принадлежит тебе. Он улыбнулся. Я разведён. Он подхватил меня на руки и закружил. Я рассмеялась, когда он поставил меня на землю. Я прижала ладонь к его колючей от щетины на щеке. Ты теперь только мой. Только ваш, мистер Тейлор. Он повернул голову и поцеловал мою ладонь.